Глава 14: Бубен по вашу душу. Сбор и репетиция прошли как в тумане. Пока я помогала Хорхе крепить горб и гримировать кота, искра наспех зачитывала досье на Софико. Собранная гномами информация полностью совпадала с рассказом Элисандры, ничего нового мы не узнали, а дальше все завертелось в сумасшедшем ритме. Едва мы переоделись и спустились в зал, гномы взяли нас в оборот, и ай не, не вышла на совершенно новый уровень. Велита дополнила выступление яркими, красочными иллюзиями. Дети гордушевно подпевали, и, в принципе, все шло по плану, ровно до тех пор, пока Хорхи не настроил гитару и не раздались первые аккорды. «Ох, во имя девяти богов, как он играл!» До этого наш ансамбль репетировал без дракона. Ну, я надеялась, что он умеет обращаться с инструментом, а не просто таскает его с собой. Но когда командир ударил по струнам, опешили все. От удивления я чудом не выронила бубен и застыла посреди зала. Гитара в руках дракона не просто звучала. Она пела, оттеняя каждое слово баллады. Играла, дразнила, подчеркивая непростые характеры и болезненную дикую страсть между героями романса. Она звенела, стонала, очаровывала и сводила с ума. Я, Хор, Кимрик и Кикимрик, мы все здесь были лишними. Зал заполнил дивный перезвон гитарных струн, сладкий и грешный, как роковая любовь. Я не могла себя заставить подпевать командиру. Просто стояла и слушала, слушала, слушала, забыв обо всем и полностью растворившись в чарующей мелодии. — А может, мы бабку одну к демонам отправим? — озвучил общую мысль бородатый гном в салатовых рейтузах, когда командир в последний раз ударил по струнам и поклонился слушателям. «Вот это да!» — глубокомысленно добавил Харист в малиновом жилете и желтых шароварах. «Мы это а, вообще не дотягиваем!» «Так подтянитесь!» — подбоченившись, рявкнула Велита. «Или товар за вас тоже хитана тащить через границу будет!» а, «Так мы гримерами можем прикинуться и, и осветителями!» — предложил Зеленоштанный. «Я тебе прикинусь!» В глазах гномки сверкнули молнии, и делегация харистов шустро отступила, прикрываясь микрофонами. «По местам живо! У нас еще двадцать минут, чтобы сделать невозможное!» «Мраф!» — поддержал ее Джарван. Кота ничего не смущало. Он был уверен в своей неотразимости и точно знал, кто здесь настоящая прима. «Мраф!» Мирка Лавелиты неожиданно зазвенела, отвлекая от репетиции. Я мигом насторожилась, но, прочитав сообщение, глава гильдии лишь махнула рукой и приказала. «Аза, соберись и помни, ты звезда этого номера, остальные массовка!» Она обернулась к хору. «Мы должны оттенять ее, как оправа, драгоценный камень, а не перетягивать внимание на себя. Понятно?» Гномы послушно закивали. «Легко сказать. На фоне искры и Джарвана я себя действительно чувствовала звездой, но Хорхе...» «Начали!» — поторопила нас гномка. Кот стрелой вышмыгнул в центр сцены и принялся выплясывать на задних лапках. Его беззаботный настрой подкупал, и, проникшись, я закрыла глаза и ударила в бубен. «Раз! Еще раз! Еще!» Кто-то захлопал в ладоши, подхватывая ритм, а через миг вступила скрипка, и я запела. Страстно, жарко, вкладывая в слова всю душу. Строки лились горной рекой. Я даже не заметила, когда и как мой голос слился воедино с перезвоном струн. Просто в какой-то момент я и гитара дракона зазвучали в унисон, а окружающий мир утонул во всполохах иллюзорных костров. «Очи алые, крылья черные, Бездну вижу вас, и погибель я!» «Бздыньк!» Допеть я не успела. Позади раздался чудовищный грохот И звон бьющегося стекла. От неожиданности я отскочила в сторону. Едва открыла глаза, Столкнулась со штормовым, Прожигающим насквозь взглядом а Огненного владыки. Кортес замер на входе, рядом валялись осколки осветительного артефакта. Заслушавшись и засмотревшись на выступление, демон разбил магический фонарь, но, похоже, это его нисколько не смущало. Он неотрывно смотрел на меня, и от этого внутри просыпались отнюдь не бабочки. — Искрыла у нас проблемы! — мысленно взвыла, прикрываясь бубном как щитом и бочком отступая к командиру. Увидеть владыку я никак не ожидала. В гномьей гильдии демону делать было нечего, и его визит мог означать лишь одно К — крупные неприятности. Нас рассекретили, шаманы вышли на след. «Кора! Отбой тревоги!» Мысленно рявкнула искра. «Ты видишь рядом стражу, а?» «Нет». Отойдя от первого шока, я присмотрелась повнимательнее. В глазах демона плескалось пламя, но в остальном он выглядел расслабленно, я бы даже сказала вальяжно, как сытый кот, заприметивший пробегающую мышь и размышляющий, стоит ли тратить на нее время. Мышь в моем лице старательно пыталась слиться с декорациями или прикинуться подкидышем гномов, а еще повернуть левую руку так, чтобы брачные руны светили прямо на Кортеса, как защитный оберег. «Ваша пламенность!» Велита стрелой рванула к гостю. «Такая честь!» «Прекраснейшая леди!» На губах демона расцвела обольстительная улыбка. Расклонивающуюся гномку он проигнорировал, продолжая смотреть только на меня. «Так жаль, что я напугал вас!» «Угу, вижу, не слепая. Так жаль, так жаль! Аж глаза дымят рот от счастья нараспашку. Зубы с другого конца зала можно пересчитать. Вы меня нисколько не напугали, ваша пламенность!» — ответила, собрав мысли в кучку. Арестовывать нас с порога никто не собирался, да и остальные участники ансамбля выглядели невозмутимо, особенно Велита. Гномка лучилась радушием, как чистейший бриллиант. Похоже, загадочное сообщение на Миркала, пришедшее ей прямо перед моим выступлением, было от начальника охраны. Он заранее предупредил о визите демона. Вот Велита и поторапливала нас. Хотела, чтобы ансамбль застали за репетицией, а не за спорами и разговорами. Жаль, остальным артистам о дорогом госте не сказала. «Наоборот, так лучше», — возразила искра. «Мы и без этого известия распеться не могли, а ты бы еще и паниковать начала. Все, наверное, сделала». В словах духа была доля истины, но ответить я не успела. Из-за спины Кортеса выскользнула невысокая статная женщина с роскошной смоляной косой. Леди я узнала моментально и тут же почтительно поклонилась. «Мы прибыли раньше», — вместо приветствия сообщила Димонесса. «Ну, это к лучшему. Рада, что нам удалось увидеть выступление вживую, а не постановочное шоу». По комнате эхом разлился стук каблучков и шелест шелков. Софико двигалась мягко и плавно, как дикая кошка, Я неотрывно следила за каждым ее жестом и гадала, сколько же в этой женщине магической силы. Шлейф от ее огненной энергии тянулся через весь зал, скользя по коже пустынным ветром и заполняя собой пространство. Видят девять богов, от владыки меньше фанила. — Красивая! — с хищной улыбкой констатировала Горгани. — Талантливая, не тщеславная. Я скромно потупила взгляд, вслушиваясь в комплименты, как в приговор, и пытаясь не потерять сознание от давящего, оглушающего шлейфа ее магии. Софико кружила голодной акулой, и на моей шее словно затягивалась огненная петля. Мздык! Услышав тоскливый перезвон струн, Димонесса развернулась на каблучках и устремила взгляд на «Хорхе!» а я замерла, переводя дыхание и подбирая оплавленные ментальные щиты. Софико не пыталась влезть в мои мысли или намерена воздействовать магией. Хватило одной ее ауры. Наша беседа продлилась не больше минуты, но казалось, будто меня вытянули из пучины зыбучих песков». «Зять горгани должно быть очень отчаянный демон, раз после общения с Софико у него остался запал и желание заигрывать с другими женщинами». «Ваше выступление меня также впечатлило», — кивнула Демонесса, едва Хорхе что-то сообщил ей на языке глухонемых. «Хор, ну, пока не прониклась, надо послушать еще. Зверя берем», — взгляд пронзительно алых глаз переместился на Кимрика. «Моя дочь любит живность». «Если медведь ей понравится, я его выкуплю». Ряв! от такой наглости опешил даже кот. «Ух, какой умный малыш!» — усмехнулась Софико. «Метаморф-полукровка?» Командир принялся на пальцах объяснять демонице, что участники ансамбля не продаются, а гномий хор начал спешно доказывать свою профпригодность. Я в это время прикидывалась ветошью и старательно избегала многозначительных взглядов демонического владыки. Кортес перенял эстафету и теперь пританцовывал вокруг меня вместо Софико. На удивление, его аура давила не так сильно, но порядком нервировала. Очень хотелось вручить ему бубен и предложить выступить, чтобы бесцельно не надрывался, нарезая круги. Впрочем, пока складывалось настойчивое впечатление, что он помогает Горгане с проверкой и испытывает нас на прочность. «Возможно», — нервно пискнула искра. Ее бравада поутихла, и сейчас дух порхал рядышком, периодически позвякивая треугольничком. «Давай рассуждать логически. Если не поведешься на улыбке самого владыки, то зятю Софико ловить нечего?» хм, «Пожалуй». «Прекрасная леди», — вкратчивый голос раздался у самого уха. «От неожиданности я шарахнулась и едва сдержалась, чтобы не огреть кортеса музыкальным инструментом». Раньше я не замечала за собой подобной воинственности и кровожадности, но близкое общение с демонами плохо сказывалось на характере. — Я бы хотел обсудить нюансы вашего завтрашнего выступления. Меня бережно, но цепко ухватили за локоток и потянули за декорации. — Помогите! — мысленно взвыло сигналя остальным. Но вероломного похищения никто не заметил. Командира оккупировала леди Горгани, А кимрику и кекимрику демон был явно не по зубам. Похоже, придется отбиваться самостоятельно. «Все дела ведет моя бабушка», — попыталась вывернуться из захвата. Только сдвинуть скалу было проще, чем разжать пальцы владыки. В мою кисть он вцепился, как охотничья собака в лисьий хвост. «Меня интересуют лишь детали вашего номера», — мурлыкнул демон. «Остальным займется леди горгони «Я не выступаю сольно», — Огрызнулась, стрельнув глазами. Намека не понял бы только дурак, но Картеса мой боевой настрой завел еще больше. Пламя в его глазах с каждой секундой разгоралось сильнее, ноздри раздувались, как у породистого скакуна, а по губам блуждала предвкушающая улыбка. «Уверен, это решаемо», — облизнулся демон, заталкивая меня за искусственные скалы. «Искра! Джарван!» мысленно рявкнула, подметив слабенькие крепления. Эти декорации в номере не участвовали, и гномы закрепили их кое-как, исключительно для антуража. «Заходите с тыла! Толкнете валун, а я его бубном...» «Не смей!» — взвыл дух. «Там командир уже рвется к тебе! Продержись еще немного и не дури!» Слова искры приободрили, в отличие от боевого настроя демона. «Подкрепление еще нужно дождаться, а владыка готов был влиться в репетицию сходу и без гитары». «Вы мне подходите!» Без предисловия объявили, впечатывая в стену и нависая коршуном. «Леди Горгани тоже понравилось мое пение!» Попыталась скосить под дурочку, но... «Я не о пении, хотя оно заслуживает отдельного внимания!» Доверительно сообщили, наклоняясь ближе. «Боюсь, вы ошиблись ансамблем!» Прошипела, упираясь ладошками в грудь наглеца. «Я приличная девица!» «Ой, не сомневаюсь!» Хрипло рассмеялся кортес, поэтому предлагаю вам роль моей личной э, певчи птички. В глубине мыслей икнула искра. За валуном мрякнул Кимрик, а я застыла, ошалев от неприкрытой наглости. Демон перк цели, как драконья пехота, не замечая преград и снося все на своем пути. Вижу, предложение вас заинтересовало. Картес трактовал мое молчание по-своему. «Даже не мечтайте!» Зло воскликнуло и, извернувшись, ткнуло ему в лицо брачную датуировку. «Я замужем!» «О, это же прекрасно!» С чувством протянул владыка. «Люблю женщин с опытом. Сможем сразу перейти к самому интересному». «Что вы себе позволяете?» На этот раз хотелось замахнуться коленом. На нем не было брачной вязи, зато оно удачно расположилось напротив важного стратегического объекта на теле Кортеса. «Я люблю своего мужа!» «О, это легко исправить!» Галантности у демона было не больше, чем у гномьего тарана, зато и хоть отбавляй. Но что-то в его поведении настораживало и казалось неестественным. Лихорадочный блеск алых глаз, учащенное дыхание, рваные фразы... «Владыку словно чем-то опоили!» «О, нет!» — мысленно простонала искра. «Айна! Она ведь шмыгнула в браслет сразу перед репетицией! А поговорить шепот мы не успели!» «Мряк!» Точного перевода любимого ругательства Кимрика я не знала, но сейчас оно в полной мере описывало сложившуюся ситуацию. «Его ведет от вашей общей магии!» «Ты можешь что-нибудь сделать!» Взвыло, едва демон наклонился ближе, пытаясь поцеловать меня. «Или хотя бы вырубить его!» «Я думаю! Думаю!» Нервно затараторила искра. Вот только время шло на секунды, и, собравшись с духом, я выпалила первое, что пришло в голову. «Я беременна!» На породистое лицо Владыки набежала тень, и, желая закрепить успех, я добавила «Тройней!» «Ох, зря! Восхитительно!» облизнулся кортес злости и недоумения в его взгляде сменились восторгом судя по магическому фону ваш супруг сильный маг и если вы способны выносить трех одаренных колдунов нам точно по пути и <рискотъемление> протяжный вой искры слился с вереницей моих ругательств бездна благодаря демону фраза артисты на расхват заиграла новыми красками кота угнали меня почти записали в гарем «Нужно срочно что-то делать, пока на торги не выставили бабушку с Кикимриком». «Детей вы родите, и я их сразу усыновлю». Хозяйским тоном уверенно продолжил владыка. А у меня снова коленка зачесалась. Я уже почти замахнулась, когда в голову пришла гениальная идея. Искра говорила, что у демонов все проблемы решает поединок, а Хорхе — воин Хеймдара и один из сильнейших мечников Империи. «Вы не посмеете! Вас вызовет на дуэль!» Возмутилась и тут же запнулась, вспомнив, под чьей личиной скрывается мой супруг. «Кто?» М «Мой... моя бабушка!» Обреченно просипела, глядя в округлившиеся глаза демонического владыки. Я прекрасно осознавала бредовость ситуации, но терять было нечего. Пусть лучше Кортес решит, что у меня беда с головой, чем сочтет легкодоступный. «Бабушка...» Словно в трансе повторил огненный. Похоже, проблем с фантазией у демона не было, и чудную картину он представил в красках. Да и я едва сдержала истерический смех, когда перед глазами вспыхнул образ горбатой бабульки с пылающим взглядом и двумя саблями наперевес. Но в целом маневр с дуэлью сработал, пусть и не так, как я планировала. «Ваша бабушка...» От шока владыку заклинило. Он бессвязно бормотал и неотрывно смотрел в одну точку, словно хотел взглядом прожечь дыру над моей головой. Жаль, только руку так и не отпустил. Даже в таком состоянии хватка у него была железная. Но на помощь пришел Кимрик. «Рняф!» Воспользовавшись замешательством противника, отважный кот вылетел из-за валуна и на полной скорости протаранил владыку. Столько коварного нападения демон не ожидал и на миг ослабил захват. Этого хватило, чтобы я вывернулась и отскочила на пару леоров. «Что за...» Демон недоуменно мотнул головой и уставился на вцепившегося в его ногу зверька. Из-за разницы в размерах нанести существенный урон Кимрик не мог, поэтому клещом повис на штанине огненного, лишая его маневренности. фуф!» Мишка старательно запыхтел, изображая любовь с первого взгляда. Увы, демон не оценил его порыва. Ты! Мужчина схватил по за шкирку. Раздался тихий треск, накладной воротничок опасного хищника разошелся по швам, и кот плюхнулся на пол, а владыка застыл, сжимая в кулаке клок липового меха. Ну вот и все. Кажется, дай нанекались — Это... — Линька! — Искра чнулась первой. — Мишутка, наш местный климат тяжело переносит. Мы перед выступлением часть выпавшего меха на искусственные заменили, чтобы не было видно. Артист всегда должен выглядеть презентабельно. На одном дыхании выпалил дух. — Аккуратнее, пожалуйста, в следующий раз ваша пламенность. Вы так нравитесь Джафранке. Он теперь постоянно к вам ластиться будет. — Ряф! Подтверждая серьезность намерений, кот снова повис на ноге демона, а заодно и повернулся так, чтобы скрыть плеш на пушистой шее. Я в это время отбежала на приличное расстояние и подхватила корзинку с пестрыми лентами, делая вид, что выбираю подходящую для нового номера. Очень вовремя. Шум привлек внимание Софико, и через миг демонесса вихрем вылетела из-за декораций. «Что здесь происходит?» На лице леди застыла напряженная гримаса, а в глазах плескалось пламя. За ней с гитарой на перевес ковыляла хитана. Вид у командира был зверский и решительный. Я поняла сразу. «Одно мое слово, и владыку демонов упокоят с первого аккорда». Только скандал был ни к чему. И меня настораживали слова искры о магическом откате. «Прошу прощения за свое исчезновение. Я искала ленты для следующего номера». Улыбнулась как можно беззаботнее. «Пока не выясню детали, лучше помалкивать. Если демона так повело из-за магии Айны, то в случившемся есть и наша вина. Нужно как можно скорее заблокировать фон драконицы, пока ко мне и второй владыка не прилип». «Ой!» Услышав отголоски моих мыслей, искра едва не уронила треугольник на голову Кортесу. «Похоже, я была недалека от истины». «Ленты?» Софико скользнула по мне взглядом, задержавшись на татуировке и... о, о животе. «Да», — вновь улыбнулась, — «это для танца». «Хорошо», — взгляд Горгани переместился на владыку. Картес уже пришел в себя, смотрел вполне осмысленно, не бормотал, только бледность осталась и на лбу выступила испарина. «Ваша пламенность, как вам, музыканты?» — спросила Софико. Я по глазам видела, что мнение владыки ее не интересует, но леди уверенно отыгрывала свою роль. А я не могла понять, на кой лет Кортес вообще приехал. Наша с искрой версия разлетелась на осколки. Демон явно прибыл сюда не по просьбе Софико, но и в то, что он просто ехал мимо и от скуки решил заглянуть на огонек. Не верила? Хотел лично посмотреть и убедиться, что мы не мошенники? Или с улицы учуял шлейф Айны? Музыканты очень... «Интересные!» — сухо ответил демон, сжимая в руке меховой трофей. К счастью, объяснение искры выглядело весьма логично, только о своем поведении мужчина явно не забыл. А жаль. У меня до сих пор в ушах звенели слова про усыновление. «Ой, да это вообще ерунда!» — мысленно заверил меня Кикимрик, пока Софико давала новые указания Велите и Хитане. У сильных демонов проблемы с рождаемостью, поэтому аристократы часто берут магически одаренных сирот под опеку независимо от расы. Но это не одно и то же, возразила. А, здесь одно, перебил меня дух. Под усыновлением местные подразумевают опеку клана и вассальную печать. У Картеса таких детишек уже десятка два, если не больше. Рассказ искренне много прояснил ситуацию. Теперь речь демона не казалась настолько м -м, безумной. «Так что за собственные слова он вряд ли зацепится», — продолжила Искра. «А вот за реакцию, если он помнит, что именно чувствовал во время магического прилива...» «Нам срочно нужна Сайванна», — припечатала я. «Не заблокируем фон Айны. Следующий номер будем исполнять в местных казематах или в гареме одного из владык».